Мы видим, как долог был на Руси богатырский век, как с усилием государства богатырство продолжалось под именем казачества но народ, имеющий богатые задатки жизни, стремится необходимо к уравновешиванию сил, и подле богатырей, грузных избытком материальных сил, мы видим богатырей другого рода, богатырей духовных, представителей нравственных сил народа. То были вожди духовных дружин, основатели монашеских братств, Основатели монастырей. Вдалеке, в глуши, но обыкновенно на господствующем красивом месте строился монастырь. Духовная сила необходима в скором времени привлекала к себе силы, средства материальные. Святой основатель служил в ветких крашенных ризах. Преемники его облекаются в золото. Никакие соображения, расчеты не могут остановить стремление жертвовать всем материальным, самым дорогим, на украшение того, что нравственно, так дорого, так свято. Монастыри становятся богатыми землевладельцами, имущество которых не отчуждается, не разделяется. Один только богатый землевладелец монастырь живет отдельную, самостоятельную жизнью. Один по своим средствам может строить замки, укрепления и действительно огораживается твердыми каменными стенами,